Глава шестая. «Сломанная дверь в кабинке женского туалета. Разбитое зеркало. Три расколотые раковины», — перечислял декан. «Можно подумать, я одна все это сломала. Дверь только вынесла. Остальное уже сделали девушки с факультета кулинарии и прикладной теории вкусов. А делали они это мной? Спасибо Септе. В своей жертвенной попытке остановить драку она напрочь лишила меня сил». Я даже не знала, что она так умеет, но моя питомица вытянула из меня магию подчистую, но не лишила дара речи, потому, когда я не смогла колдовать, то свободно высказала все, что думаю о бессовестных сплетницах. Юстиция мне свидетель. Я никого не калечила. А вот мне бы по итогу не мешало заглянуть в лазарет. Левая рука распухла, на правой ожог и глубокие следы ногтей. Под носом влажно от крови. Оба глаза подбиты, ребра стонут. а на свои колени я даже смотреть боюсь. Мне кажется, там мелкая крошево. Чувствую себя стейком экстра-рейр прожарки. Мантия не подлежит ремонту. Да и с волосами тоже беда. Там точно не достаёт доброго клока на затылке. И как мою любимую септу не замесили в угаре. Даже аквариум ее уцелел. Сидит, как ни в чем не бывало, насасывает ручку на столе у пилорати. А я даже недовольно разбитую губу надуть не могу. «Мне придется временно отстранить тебя от занятий и выставить счет за ремонт». «Они оскорбляли Немо, домину Бивилаквы и покойного Горацио утрогросу. Про себя я не сказала. У меня язык не поворачивался повторить те грязные слова, которые они отпускали в мой адрес. «Кстати, о Немо. Юриана, я понимаю сейчас твои чувства, но он все еще твой преподаватель, а ты пока еще его студентесса. Не оставляй ему таких посланий под видом домашней работы». От тебя ждали эссе по призыву, и теперь мне придется поставить неудовлетворительно. Хуже и быть не может. Я бы стыдливо закрыла лицо ладонями, но, по-моему, из одной торчит стекло. Но это не точно, потому что я уже толком не вижу ничего от застилающих глаза слез. Да и в груди куда больнее, чем после туалетных побоев. Он пожаловался на меня? Спросила я упавшим голосом. Нет. Маэстр страровато попросил меня курировать твой диплом он больше не может вести у тебя пары надеюсь ты поймешь его решение я нашел это у него на столе он потряс моей любовной запиской вы читали только начало я перестал когда понял к чему все идет юрий ты хорошая девушка за эти пять лет не было ни единой жалобы на тебя ты гордость факультета «Честность, острое чувство справедливости, желание работать и преданность своему призванию. Я видел тебя адвокатом, уже готовил рекомендательное письмо в коллегию, но юстиция обскакала меня и решила твою судьбу сама». Пилорать ласково потрепал меня по плечу, и я поморщилась. «Вывих. Сколько же у меня травм за сегодня, не считая душевных. Эта неделя пойдет тебе на пользу». Разберешься с делами в конторе, приведешь мысли в порядок, войдёшь в режим. Я дам тебе план самостоятельной подготовки на время отсутствия». А Пиларати — это шутник. Когда я, выйдя из его кабинета, развернула гербовую бумагу, то там значилось единственное слово. «Отдыхай». Печать, подпись, расшифровка. Декан Джуна Пиларати. «Отличный план!» Я даже улыбнулась. Септа, наверное, расценила моё секундное просветление и показала голову из аквариума. «Нет, на тебя я всё ещё злюсь. Полюбуйся, как меня разукрасили! Да ещё и лучшую мантию порвали. В чём я завтра буду работать?» Она виновато булькнула и опустилась на дно. Как бы я ни обижалась на неё, но на всякий случай проверила крепёж аквариума. «Зря я так. Кто знает, чем закончилась бы драка в туалете, используя я магию в полную силу». Я убрала постановление декана в карман и побрела в лазарет. Выбитое плечо все больше начинало меня беспокоить, особенно когда я повесила на него сумку. Может, эта неделя действительно пойдет мне на пользу. Сейчас я слишком остро на все реагирую, особенно на то, что касается моего маэстро. А вот и он. Немо шёл по коридору, окружённый толпой студентов. Они оживленно обсуждали что-то. Наверное, прошедшую лекцию, которую я пропустила. Или идиотку, которая устроила драку в туалете. Или хуже. Обо мне даже не говорят и не вспоминают. Я подняла ворот мантии, чтобы мой бывший наставник меня не увидел. Но он, разумеется, заметил. По университету только одна чудачка ходит с аквариумом вместо рюкзака. Позже обсудим этот вопрос. Мягко сказал мой Немо, а студенты переглянулись и обменялись смешками. И как я раньше не замечала этих снисходительных взглядов. Я сглотнула, как-то по-новому разглядывая своего друга. Он вдруг резко повзрослел за одну ночь. Держался увереннее, не сутулил плечи, словно это постоянное общение со мной вечно тянуло его к земле. Может, ему будет лучше без меня? Мы молчали. Слишком многое я сейчас хотела сказать. Теперь-то строчки, накорябанные в письме, казались мне детским лепетом, который не выражал десятой доли моих чувств. На работу так нельзя. Первым нарушил он молчание и обвел рукой мою драную мантию. Я кивнула. «Можно подумать, с побитой рожей можно!» «Со сделкой не пришли?» — спросил он, разглядывая мои синяки и ссадины. «Новый кивок, от которого у меня началась мигрень. Надо меньше головой дергать. «Вот уроды. Я месяц готовил проект. За них собирал все документы по геодезии, выписки заказывал. Соседей уведомлял. Они взяли и кинули нас». «Прости», — сдавленно пискнула я. Знал бы он, что отпугнула я сегодня не только сделку. Но если бы он пришел и помог в первый день, то этого бы не случилось. Клянусь, Немо на мгновение протянул ко мне руку, но быстро убрал ее в карман и вытащил из него мой защитный талисман. «Покорми кота, пожалуйста». «Что?» «Соберитесь, сеньори Террице, иначе вы еще одну ночь проведете без сна. Молока ему будет вполне достаточно». «Удачи». «Ах, да! Прощание с Горацио состоится завтра утром на старом городском кладбище». «Обязательно приду», — горячо пообещала я на мгновение, забыв про все обиды. «Конечно придешь. И обязательно покорми кота. Это не шутка». Он коротко поклонился на прощание, а затем увидел в другом конце коридора домину и направился к ней. Даже не обернулся на меня ни разу. Я дралась за него насмерть, а он и словом об этом не обмолвился. Не отругал, не пожалел вообще ничего. Только нёс бред про какого-то кота и молоко. Совсем тронулся. Неужели правда у него что-то назревает с доминой? В лазарете я провела совсем недолго. Плечо вправили, в ушибы втерли заживляющую мазь, глазам приложили компрессы, ссадины обработали. Хорошо, хоть вопросов не задавали. С грустью оглядела пустые койки. С собой я ни одной мерзавки не утащила. Может, оно и к лучшему, иначе я бы не отделалась всего лишь недельным отстранением и штрафом. Я поблагодарила медсестру и пошла забирать запасную мантию из общежития. Смысла оставаться сегодня в моей комнате не было. Именно сейчас я хочу держаться от университета подальше, чтобы вдруг случайно не натолкнуться на Немо с Доминой под пиниями. Этого мое сердце точно не вынесет. Спасибо тебе, Септа. Без шуток. Хорошо, что ты меня остановила. «Наверное. Придумаем другой способ проучить их. Не могут же их гадости остаться безнаказанными». В женском общежитии меня встречало слишком много удивленных лиц. И ещё бы! Одна из лучших и самых тихих студенток впервые ввязалась в драку. В этот раз меня обсуждали в моем присутствии, не стесняясь. «Эй, эй, ты поосторожнее, а то она бросится на тебя с кулаками и вырубит саму себя». «Класс. Я теперь посмешище». Мои недавние оппоненты с кулинарного перегородили мне дорогу и глумливо оглядывали снизу вверх. «Погодите, я только аквариум отставлю», — Устало сказала я и сжала дрожащие руки в кулаки. «Продолжаем?» «Нет», — ответили мне со смехом, — «а то сдохнешь еще, Рице. Расскажи-ка нам всем, каково это — лежать под пыхтящим стариком?» Я только сделала вид, что собираюсь что-то ответить. На самом деле, понятия не имела, что говорить в этой ситуации. Мне хотелось кричать, плакать и еще раз подраться. «Теперь понятно, почему женщин ни во что не ставят. Вы сами себя позорите, раз не верите, что одна из вас добилась чего-то сама». Бойко отозвался незнакомый голос, и я обернулась. «Ами?» Я прищурилась. «К нам навстречу шла моя сегодняшняя посетительница с копией». Только держалась сейчас она куда увереннее, а ее мальчишеская стрижка выглядела угрожающе круто. «Здравствуйте, королевский нотариус Ритце. Все же здесь в курсе, занимаемой вами должности?» «Подозреваю, что моя должность и стала причиной раздора». Улыбнулась я разбитыми губами. «Лишь для обделенных умом завистливых девиц?» Ами скрестила руки на груди и смерила презрительным взглядом моих обидчиц, которые как-то неуверенно хмыкнули и слишком быстро разошлись. Вот так встреча, второй раз за день. Я думала, ты абитуриент. Не рановато тебя занесло на кампус? Старшие показывали общежитие. Меня берут без экзаменов и тоже на юридический, только не на гражданский процесс. Уголовное право? Именно. Она гордо тряхнула короткими волосами. Стану одной из немногих женщин-следователей. А там, глядишь, и в прокуроры подамся. У меня уже и связи есть с сеньоритой-королевским нотариусом. Девушка ткнула меня локтем, и я стиснула зубы от боли. Ребра все еще ужасно ныли. Но нужно будет поработать перед зачислением, отремонтировать пару аудиторий, покрасить стены. Но мне пообещали хорошую стипендию. «Не женское занятие», — сказала я с нервным смешком. «Армия тоже не женское дело. Но я же отслужила». Она подмигнула мне и показала жетоны на цепочке, а затем быстро спрятала их обратно под ворот мантии. Жутко неудобный наряд. Платье какое-то. Есть такое. Ами все больше удивляла меня. Хоть одно приятное событие за день. Встреча с этой сильной и уверенной в себе девушкой мне явно пойдет на пользу. «А знаешь, что я придумала?» Я лишь покачала головой. «Я тебе помогу с вещами. Вместе донесем до твоего коттеджа. Заодно выгулим Руди и познакомим с твоей каракатицей». Ткнула она пальцем в мой аквариум. «Септа. ее зовут Септа. «А почему не Окта?» — искренне изумилась Ами. «У нее семь щупалец». «Хитро!» Моя любимица тут же показала свой крохотный обрубок и помахала нашей новой подруге. Ами тут же предположила, что Септа потеряла его в каком-то локальном военном конфликте и с тех пор переживает посттравматический синдром, потому и не хочет возвращаться в море. Или она обворовала кого-то на подводном рынке и ее так наказали, что более вероятно. Засмеялась я, прекрасно зная натуру моего осьминога. «Тащить все, что плохо лежит, и пробовать на вкус». Мы быстро сложили вещи, которые мне, возможно, пригодятся на этой неделе. Даже не слушая мои возражения, Ами закинула мою сумку себе за плечо и повела к загону показывать своего Руди. Я ждала мужественного скакуна, но передо мной предстал молодой. «Это же олень!» «Он самый!» «Не только же тебе удивлять всех необычным питомцам!» Его затравить хотели, но я не позволила. Почти всё своё жалование истратила, но выкупила малыша. «Ты странная. У самой ручной осьминог, кто бы говорил!» Моя сумка перекочевала на спину Руди, который был очень рад внезапной вечерней прогулке. Они сами проводили меня до самого коттеджа. Я не сдержалась и рассказала ей всю свою историю взаимоотношений с Немо. Моя новая знакомая внимательно выслушала моё нытьё и заговорила только тогда, когда я перевела дух. «Не просто всё у вас. Серьезно не целовались? А что за кот? Понятия не имею. Ни разу не слышала, чтобы у Горацио были какие-то животные, ни живые, ни мертвые. И тут я вспомнила про миску и про надгробие в саду, а затем коснулась защитного амулета. Вот же оно!» «О, какое знакомое выражение лица! Когда у нашего капитана случались озарения, он также глаза выпучивал. Колись, о чем подумала?» «Луиджи! Кота зовут Луиджи! И он умер!» «Значит, его все же забыли покормить?» — пошутила Ами, когда я подняла с крыльца старую жестяную миску с выгравированным именем. Надгробия в саду никуда не делись, и все так же прятались за зарослями сорняка. Я поднесла миску к третьей могиле. То же имя. Знакомые вибрации. Что там Немо сказал? Луиджи любит молоко? Только не говори, что ты собираешься призвать дух мертвого кота! Ами пританцовывала от нетерпения, пока Еруди лениво ощипывал колючую траву. А у меня есть выбор. Ночью вернутся крысы. Печать для них, как маячок. Призраков буквально тянут сюда. Неоконченные дела. И что же крысы не закончили? Не сожрали все дела нотариуса Тарагроса при жизни? Я лишь пожала плечами и отложила миску в сторону. «Чего ж ты ждешь? подгоняла Ами. Я никогда не призывала духов в одиночку. «Так ты не одна? Мы с Руди рядом. Ничего не бойся!» «Да и септа твоя приняла боевую стойку!» Моя осьминожка боксировала с воображаемым противником, высунувшись из аквариума. «Да у меня целый отряд. Что может пойти не так?» Для начала решила отмыть миску в ручейке и только после налила немного молока из стеклянной бутылки. Благо, у Тарагроссы был целый запас в подполе. «Это несложно», — Немо научил. «Я, Юриана Рицы, адепт Пресвятой Юстиции, взываю к тебе дабы...» «А зачем я взываю к коту?» «Мне не нужно услышать историю его смерти», Мне нужно, чтобы он переловил всех призрачных мышей в доме. Дабы ты сделал то, что должно, и получил то, что тебе причитается. Ами прыснула со смеху, а я наградила ее суровым взглядом. Прости, прости меня. Слишком уж торжественный момент для этого места и того, что мы делаем. Это она еще не видела, как я оживляла курицу. Там пафоса было еще больше. Луиджи не торопился. Видимо, был не голоден или Нема меня просто разыграл. Может, каждому новому нотариусу устраивают боевое крещение этими могилами. Вот и я не стала исключением. Я прочитала призыв еще несколько раз, покапала на землю молоком и… сдалась. Ами как могла подбадривала меня, а я делала вид, что не расстроена. Да я и не расстроена. Я в ужасе от предстоящей битвы. Должно быть, не стоило доверять моему мастеру. Еще ведь не поздно вернуться в общежитие или домой. «Нет уж. Этого я боюсь еще сильнее, чем полчищ призрачных крыс». Я попрощалась со своей новой подругой, долго смотрела вслед Рудольфу и его хозяйке и не торопилась разбирать вещи. Контора все еще была для меня чуждым местом, а печать виделась незаслуженным трофеем. «Как там меня назвал Пелорати? Честная? Сильная?» «Как бы не так. Сейчас я бы любыми правдами и неправдами отказалась от этого времени. Я развесила в шкафах одежду, сверилась со своим пустым расписанием на завтра, подготовила траурное одеяние для похорон. Сколько из тех, кто придёт проводить Горацию в последний путь, будет смотреть на меня с презрением? Как много людей считает, что я получила должность через постель, если даже Немо от меня отвернулся? Ах, где было всё. Спать. В этот раз я не надела пижаму. Расчесала волосы перед сном, ойкнув пару раз, задев больное место. Синяки уже начали желтеть. Спасибо современным мазям. Да и глаза выглядели лучше. Я нанесла еще немного крема, который мне дали в лазарете. Покрутилась перед зеркалом и с удовольствием опустилась на подушку. Надеюсь, что крысы не разбудят, не разнесут контору и не сожрут меня во сне. Мне снился герцог Альте. Внезапно. он манерно читал приговор для моих сегодняшних обидчиц а я сидела на высоком троне глаза у меня были завязаны, но я все видела и так они плакали молили о пощаде а весы в моей руке сходили с ума перевешивала то одна чаша то другая казнить казнить кричала внутренняя обидка ты закон ласково шептал наследник мне на ухо решай милая Судя по отчаянному воплю, студентесы с кулинарного не верили в мое милосердие. А затем кто-то из них вырвался из кандалов, упал передо мной на колени, вцепился в полы моей тоги и дернул ее вниз. Через мгновение моей обнажённой кожи коснулась прохлада. И все, собравшиеся поглазеть на казнь, получили бонусом зрелище иного порядка. Я проснулась и резко села в кровати, долго вспоминая, где нахожусь. Точно не на Дворцовой площади, где от моего решения зависели жизни студенток. Я потянулась за упавшим на пол одеялом, но не успела я сомкнуть глаз и вернуться к изумленной толпе, как его снова сдернули, в этот раз сопроводив все недовольным мурлыканьем. «Да ладно! На полу сидел Луиджи!» Как я это поняла? Ну, если не считать ошейника с гравировкой, то он был мертв. Призрачный кот, охваченный фиолетовыми сполохами, сидел в моей спальне и смотрел на меня с самым самодовольным видом на свете и явно ждал похвалы, потому что весь пол в спальне был усеян тлеющими трупиками призрачных крыс. Это явно эффективнее моего жалкого репосса. Завтра нужно будет еще купить ему молока.